«Христос в маусе История Христа продолжает волновать художника. Грешный с точки зрения обывателя образ жизни не мешает ему подниматься до высокой простоты библейского слога. И если в ранних картинах зрительный эффект достигается выразительностью жестов, резкими контрастами тенебризма, то сейчас всё строится на тончайших нюансах взаимоотношений участников, на едва уловимых вибрациях мягкой, всеобъединяющей среды. Картина «Христос в Эмаусе», 1648 год, Лувр, Париж. По своим живописным качествам этот шедевр Рембрандта соединяет в себе квинтэссенцию живописи голландской и венецианской школ. Благородство колорита и голландский демократизм соединились в этой истории из священного писания с рембрантовской духовной глубиной и душевной теплотой. Гравюра «Три креста», 1653 год. Афорт. Поздние гравюры Рембрандта сделаны множеством прямых штрихов. Проблема вибрирующего света решается сгущением черного в многолюдных фрагментах. Там, где высятся кресты, длинная штриховка создает иллюзию небесного свечения наподобие северного сияния. «Христос, исцеляющий больных». Лист в 100 гульденов. 1649 год. Афорт. За гравюры Марк Антоний Раймонди Торговец запросил с Рембранта 100 гульденов. Рембрандт расплатился этим листом, на обратной стороне которого аккуратный торговец вывел. 100 гульденов, дав таким образом ему второе и очень распространённое название. В своём поистине монументальном афорте Рембрандт задействовал несколько десятков персонажей. В этот жизненный период художника происходит значительное для страны события. В 1648 году заключается Мюнстерский мир, закрепивший независимость Голландии.